Глава вторая. Лоррейна верила и не верила в происходящее. Это был страшный сон. Кошмар наяву. Девушка бросилась к двери. «Прочь отсюда! Бежать без оглядки!» Мужчина щелкнул пальцами. В замочной скважине вспыхнули искры. Рассыпались дождем, опадая на паркет. Сухо лязгнул замок. Девушка дернула дверь, еще надеясь убежать, но тщетно. Мужчина подошел к Ларейне, прислонился к косяку, склонил голову на бок и наблюдал за происходящим. Возмущению Ларейны не было предела. Страх уступил место гневу. Она ударила кулаком в грудь мужчины. Немедленно выпустите меня, потребовала девушка. И не подумаю. Он перехватил ее руку и усмехнулся. «Вы согласились стать моей женой. Дали обед в храме». «Я давала обед быть женой вашему брату, а не вам». «Разве?» Иронично выгнул бровь мужчина. «Вы так жарко ответили на мой поцелуй. Я расценил это как согласие». «Прекратите поясничать, лорд Морлей!» Девушка зло высвободила руку. «Где Эрик?» «Понятия не имею. Мы с братом не слишком ладим. Он не пожелал почтить нас своим визитом». «Моя мать сотрёт вас в порошок!» Ларейна была готова расплакаться. «Она этого так не оставит! Она дойдет до императора! Вас бросят в тюрьму за моё похищение!» «Ваша матушка благословила наш брак! Она в курсе происходящего!» «Я вас не похищал!» У Лорены закружилась голова. Она пошатнулась, но сильные руки мужчины подхватили ее, не дав упасть. Марлей помог ей сесть в кресло. В голове у девушки, как цветные осколки стекла в калейдоскопе, мелькали обрывки событий. Постепенно они складывались в цельную картину. Она начала понимать. Почему матушка так настоятельно поила ее перед отъездом в храм чаем с сахаром, с каким-то незнакомым привкусом? Почему у нее до сих пор кружится голова? Почему священник не назвал имени жениха? Успокоились? Участливо поинтересовался лорд Марлей. Нет, отрезала Ларейна. Даже не надейтесь, что я смирюсь. Вам придется. Пожал плечами мужчина. Отец Лорейны умер, когда ей не исполнилось и десяти лет. Она плохо помнила его. Суровый мужчина, скупой на ласку к дочери. Впрочем, Лорейна никогда не чувствовала любви домашних. Даже матушка не баловала ее своим вниманием. Нежеланный ребенок, подаривший разочарование родителям. Они ждали первенца мальчика наследника рода, а родилась дочь. Долгожданный сын родился через два года и целиком поглотил внимание родителей. Бонифац должен был оправдать чаяние отца. Любимый ребенок и наследник с рождения получал только самое лучшее. Граф Ардо мечтал о еще одном ребенке мужского пола. В жизни всякое бывает. Надо иметь несколько продолжателей рода. Но судьба распорядилась иначе. Когда Шарлотта Арда ждала третьего ребенка, граф погиб на поединке. Темная история. Матушка никогда не рассказывала, что произошло. До Лорейны доходили смутные слухи, что ее отца убил ревнивый муж: изменял ли граф жене или нет, теперь уже не важно дело прошлое. Снова родилась девочка, прелестная Камилла. Шарлотта Ардо боготворила сына, безумно любила младшую дочь и очень холодно относилась к старшей, считая ее своей оплошностью. Каждая примерная жена мечтает обрадовать мужа рождением наследника. Своей неудаче Шарлотта винила дочь, поэтому сразу после гибели мужа отправила Ларейну в загородное поместье, с глаз долой. К девочке приставили гувернантку, которой платили более чем скромно. Поэтому гувернантка себя не утруждала воспитанием девочки. Лорейна оказалась предоставлена сама себе. Никто не одергивал ее, не напоминал, что она принадлежит к древнему и славному роду Ардо. Девочка дружила со слугами и их детьми, верхом сломя голову носилась по полям, с селянками собирала в лесу ягоды и грибы, помогала кухарке готовить обед. Для Лорейны это была просто игра. Гувернантка время от времени усаживала Лорейну за учебу, но нагружала не сильно. Писать, читать и считать она может, основы этикета знает. А большего девушки, из обедневшей дворянской семьи, не надо. Вырастет, выйдет замуж, родит детей, будет сидеть дома, следить за хозяйством и ублажать мужа. Зачем ей образование? Однажды на поместье обрушилась непогода. Весь месяц шли проливные дожди. Вечно спокойная и узкая река вышла из берегов, отрезав поместье от окружающего мира. Из дома невозможно было выйти, да и куда идти по грязи. Гувернантка тоскливо смотрела в окно, курила и прикладывалась к джину. Ее грызла черная меланхолия и была недоподопечной. Тогда юная Лоррейна открыла для себя мир книг. В поместье была обширная библиотека. В ней преобладали исторические хроники и мемуары великих полководцев. Но девочку это не смущало. Она с жадностью читала все подряд. Когда Лорейне исполнилось пятнадцать, матушка призвала дочь домой. Ужаснулась, с позором выгнала гувернантку и определила дочь в пансион. Поздновато, конечно, но что делать? Шарлотта не хотела тратить слишком много на образование дочери. Девушке вполне хватит ускоренного курса. В пансионе Ларейна пробудет до своего совершеннолетия. Потом вернется в семью и выйдет замуж. Все это матушка объяснила дочери, когда провожала ее на учебу. Ларейна не придала словам матушки особого значения. Она была слишком юна и о замужестве не думала. Сначала обитательницы пансиона относились к девушке настороженно, но скоро недоверие между ними испарилось. Ларейна смогла расположить их к себе дружелюбием и быстро забывала порой жесткие шутки и розыгрыши пансионерок. К тому же, она могла постоять за себя и платила той же монетой. Девушки быстро поняли, с Лорейной лучше дружить, чем задирать ее. Ларейна обладала живым умом, сообразительностью, все схватывала на лету. Она оказалась примерной ученицей. Преподаватели очень хвалили девушку. Лорейна получила диплом с отличием и похвальную грамоту за прилежание. Поведение, правда, у нее хромало. Но директриса пансиона закрыла на это глаза. Вернувшись домой, Лорейна обнаружила, что дела семьи совсем плохи, и матушка едва сводит концы с концами. Все сбережения пошли на то, чтобы дать Бонифацу достойное образование. Матушка не сомневалась, юный граф Ардо сделает блестящую карьеру при дворе и приложила немало усилий, чтобы определить его на учебу в столичный университет. В конце весны бонифац завершает образование, и его надо пристроить к хорошей должности. Младшая сестра Лорейны выросла избалованной и капризной. Возвращение Лорейны домой совсем не обрадовало Камиллу. Скоро девушке стало очевидно. Семье ей, как и прежде, не рады. Не оправдавшая надежд при рождении, своенравная, упрямая, она не вписывалась в общепринятые правила. Прошел почти год по возвращению Лорейны домой. Дни в родном доме тянулись для девушки монотонной чередой. Похожие один на другой, скучные, серые. Иногда к ним приезжали гости, иногда с визитами выезжали они. Новых друзей Ларейна не завела, а старые были далеко, и общаться с ними она не могла. Матушка решила, что для дочери это не полезно. Однажды вечером Шарлотта пригласила старшую дочь в свой будуар. — Сядь, нам надо серьезно поговорить! — раздраженно указала она дочери на кресло. Сама опустилась на диван и приняла томную позу у страдающей матери. — Ужасно устала сегодня! — мэтреса Ардо поднесла пальцы к вискам и томно прикрыла глаза. — Я слушаю вас, матушка! — девушка покорно села в кресло напротив матери и сложила руки на коленях. Ты достигла того возраста, когда пора серьезно думать о замужестве. Еще год, два, и ты превратишься в старую деву. Сыновья наших знакомых не проявляют к тебе интереса. Ларейна не догадывалась, что ей устраивали смотрины. Я не могу долго содержать тебя, и тебе останется одна дорога в монастырь. Я могу работать, возразила Ларейна. «Работать!» – театрально рассмеялась матресса Ардо. «Кем? Как ты глупа и наивна. Кем ты можешь работать? Или станешь дорогой куртизанкой и опозоришь нашу семью?» «Я могу быть гувернанткой. Нас учили в пансионе. Или помощницей аптекаря. Или...» «Не говори глупостей!» – отмахнулась ее мать. «Так и знала, что не стоило отдавать тебя в пансион. И денег потратили, и толку никакого. Только одни вредные идеи. Не будешь ты работать. Женщины из приличных семей не работают. Они выходят замуж. Об этом я и хочу поговорить с тобой». На душе у Лорейны стало тоскливо. Выходить замуж по указке матери она не собиралась. Уж лучше сбежать из дому и будь что будет. Зря матушка думает что она не сможет прожить самостоятельно и вовсе не обязательно становиться чьей-то любовницей, есть много других способов заработать денег. Хотя надо признать, о том, как порядочной девушке заработать деньги, Лорейна имела очень смутные представления. Итак, больше тянуть нельзя. Настало время заняться твоей судьбой и подыскать тебе жениха. «Я представлю тебя в свете. Скоро начнется сезон весенних балов. Ты не произведешь фурор, но кому-то наверняка приглянешься. Ты не так красива, как Камилла, но достаточно мила. Если будешь молчать и вести себя подобающим образом, сможешь быстро выйти замуж. Тебе пора понять. Вольная жизнь в деревне не добавила тебе лоску». А обучение в пансионе привело к тому, что в твоей голове блуждает масса глупых мыслей. Пора спуститься с небес на землю. «Матушка, позвольте сказать...» — начала Ларейна. «Не позволю», — отмахнулась от дочери Шарлотта. «Ничего умного ты не скажешь. К осени ты должна выйти замуж. Я так решила, и это мы обсуждать не будем». Мне надо позаботиться о судьбе твоей сестры. Ей тоже пора думать о замужестве. Но не гоже младшей сестре обзаводиться семьей, раньше старшей. Как же правильно я поступила, что не отдала Камиллу в пансион. Она бы там тоже нахваталась глупостей. В отличие от тебя, Камилла выросла очень скромной и послушной девушкой». Ларейна подавила вздох сожаления. Сейчас матушка начнет вспоминать все ее оплошности. Шарлотта любила ставить в пример Лорейне ее младшую сестру и словно забывала о том, что воспитанием Камиллы занималась отличная и очень дорогая гувернантка. Но виновата во всем все равно Лорейна. Однако девушка ошиблась и нотации не последовала. «Преданная у тебя скромная». Продолжала Шарлотта. «Зато титул знатный. Это наш главный козырь. Жениха найдем быстро, даже не сомневаюсь. Ты выйдешь замуж, и я смогу спокойно найти достойную партию Камилли. Уверена, ты будешь послушной дочерью и не станешь трепать мне нервы». Девушка поняла, что спорить с матерью бесполезно. «Значит, она не будет этого делать». «На балы съездить можно. Это будет замечательно. Лорейна любит танцевать. Кроме того, ей пора завести новых знакомых. Возможно, они пригодятся в будущем. Наверняка на весенних балах она встретит подруг по пансиону. Лорейна будет рада увидеть их. Спорить с матушкой бесполезно. Мечтает она поскорее пристроить дочь. Это ее материнское право и забота». Лоррейна давно для себя решила, что выйдет замуж только по любви. Настоящей, большой и чистой. Она не станет попусту ссориться с матушкой. Любого жениха можно отпугнуть, было бы желание. А оно у Ларейны есть. Через день приедет модистка, снимет мерки с Камиллы и с тебя. Придется заказать вам бальное платье, опять расходы вздохнула матресса Шарлотта. Она нетерпеливо махнула рукой, отпуская дочь. «Иди, я страшно утомилась. Такие муки иметь взрослых дочерей. Сколько забот!» Лорейни и Камильли сшили почти одинаковые платья для их первого выхода в свет. Камилле из нежно-голубого шелка, Лорейни из бледно-зеленого. Цветы на корсаже и в волосах, тонкая нитка жемчуга на шее. Больше никаких излишеств. Графиня Ардо искренне надеялась, что уже на первом балу найдется жених для Лорейны и не придется тратиться на новые наряды, ведь на бал принято каждый раз надевать новый туалет. С чувством унижения от бедственного материального положения Шарлотта обратилась к модистке, с просьбой придумать что-то с ее старыми бальными платьями. Можно ли переделать одно из них до неузнаваемости? Модистка предложила из двух платьев сделать одно. И блестяще справилась с задачей. Главное, что взяла за переделку недорого. Свой героический поступок Шарлотта поставила дочерям в пример. Надо иногда жертвовать собой ради благополучия детей. Они должны быть за это бесконечно благодарны. Об этой непомерной жертве самоотверженной матери дочери слушали каждый вечер за чаем. Наконец, модистка принесла готовый заказ. Все платья были выполнены с необыкновенным вкусом и очень элегантны. Модистка оказалась настоящей волшебницей. Камила сплакнула когда матушка отказалась добавить кружева на ее бальный туалет. «Девушка украшает скромность», — наставительно произнесла мэтр Ардо, хотя, очевидно, причина отказа крылась в дороговизне заморских кружев. Камила вертелась перед зеркалом, поправляла оборки на плечах. «Без кружев совсем не модно», — вздыхала она. «Кто сейчас такое носит?» «Можно подумать, мы нищие». «Мы не нищие, но у нашей семьи временные трудности. Стыдиться тут нечего». Мэтреса Шарлотта приложила цветы к волосам младшей дочери. «Ты очаровательна». «Нет», — надула губки Камила и капризно топнула ножкой в туфельке, вышитой зеркальным бисером. «Я ужасно выгляжу. Я никуда не поеду. Надо мной все будут смеяться». Матушка кружила вокруг любимицы, расхваливая ее на все лады и уговаривая не расстраиваться попусту. Давай примерим тебе газовый шарф, предложила Метрохсаардо. Я купила его недавно, думаю, он идеально подойдет сюда. Место у зеркала освободилось, и Ларейна подошла к нему. То, что она увидела, ей очень понравилось. Стройная блондинка в изумительном шелковом платье, которое так хорошо подчеркивало ее фигуру. Ларейна распустила волосы, забрала их наверх, приложила букетик. «Просто настоящая принцесса!» «Подвинься!» Камила бесцеремонно отодвинула сестру от зеркала и накинула на плечи невесомый шарф. «Да, матушка, так намного лучше!» Довольно улыбнулась она. «А ты что скажешь о своем наряде?» — поинтересовалась Шарлотта у старшей дочери. «Молчишь, как в рот воды набрала. Он тебе не нравится?» «Очень нравится, матушка. Спасибо!» Лоррейна благодарно посмотрела на мать. «Я даже мечтать о таком не могла». «Вот видишь, а ты упрямилась!» Лоррейна не помнила, чтобы она в чем-то упрямилась, но благоразумно промолчала. «А она всегда всем недовольна», – прощебетала Камилла. «С таким характером тебе трудно будет найти мужа нашего круга». «Я к этому пока не стремлюсь», – едва не проговорилась Лорейна. Но кто знает, вдруг посчастливится, и она встретит на одном из баллов своего единственного. Каждая девушка мечтает о любви, внезапной, как весенний ливень, всепоглощающий. Сказочно прекрасной. В пансионе, где жила Ларейна, балы проходили дважды в год. На новогодние праздники и в день вошествия на престол первого императора правящей династии Манлинингов. Вернее, было бы назвать это днем победы одного правящего клана над другим. Завершилась кровопролитная гражданская война. Произошло это более тысячи лет назад, а празднуют до сих пор. Балы в пансионе проходили ужасно скучно. Кавалеров приглашали из военной академии, но их вечно не хватало, и девушкам приходилось танцевать друг с другом. Ларейна никогда не могла понять, почему нельзя пригласить больше молодых людей. Возможно, это делалось для того, чтобы проще было следить за передвижением гостей мужского пола и не допустить вольностей между пансионерками и и будущими бравыми военными. Танцы проходили под пристальным присмотром классных дам. Ларейна не пользовалась успехом у юношей и танцевала мало. То ли их отпугивал ее слишком серьезный вид, то ли они наводили справки, с кем из девушек стоит общаться в дальнейшем, а кто из обедневшей семьи и не представляет интереса в качестве потенциальной невесты. Положа руку на сердце, Ларейна должна была признать, ее задевало невнимание молодых людей. Но это только распаляло ее желание найти избранника по любви. Она хотела любить и быть любимой. Предстоящего бала девушка ждала с надеждой на чудо и страхом, что матушка будет навязывать ей первого встречного жениха, подходящего по положению в обществе. Для себя Ларейна уже решила, она выйдет замуж только по своей воле.